Глава шестая. «Все лучше, чем обыденность». 6.00. Слышу, как встает Томас. Прозвучал будильник. Луна переминается с лапки на лапку. «Да иду я, иду, дай только одеться!» — пробурчал Томас. Собака послушно опустила голову. Дверь захлопнулась, и я огляделась. «Роман спит, значит, и я могу подремать». Вспомнила, как раньше любила тихонько вставать, чтобы пообщаться с мужем, пока сын спит. А теперь даже желания нет. Он стал таким ворчливым, постоянно недоволен чем-то и постоянно уставший. По спине пробежали мурашки. Так мое тело всегда разговаривает со мной. Если предстоит сделать что-то особенно неприятное, то тело сигнализирует. Очень удобно. 7.15. Проснулся Роман и, быстро перебирая маленькими ножками, побежал к отцу. Я притворилась спящей. Не хочу вставать и здороваться с Томасом. Надеялась, что он уйдет на работу до того, как мы с Романом проснемся. «А, да, ты встаешь?» «А, а мне нужно погладить рубашку и собираться на работу. Ты встаешь?» «А, не хочу...» «Да, конечно, уже встаю...» Голова кругом. Надо кормить Романа. Тошнит. Ничего не хочу делать. Сын, ты творожок будешь? а, -а, -а Он показал пальчиком. Это значит, что давай, накладывай скорей Хорошо, хорошо. Как скажешь. И я поплелась готовить завтрак. Восемь ноль ноль. Ура! Коты с домом, мыши в пляс. Выключила успокаивающую ужасно занудную музыку Тамаса, включила любимую подборку и погнали. Мы с Ромином начали кричать и бегать друг за другом, собака перевернула миску с творогом, кошки стали носиться как сумасшедшие. Музыка на полную громкость. О да, такое утро мне по душе. Супер подборка. Для начала Бритни Спирс. Упс, I did it again. О, oh, да! Пою и готовлю пирог. Размазала тесто. На Романа и на Луну пришлось брать другое. Нарезала яблочки, немного магии в виде мака. Все это залить восхитительным золотистым медом. Смазать края яйцом и на 20 минут в духовку. 10.42 Обкакался. Сын мотает головой. «Тогда покажи памперс». Хохочет и убегает. «Ах, так! Я тебе сейчас по попе!» Крики, шумы балаган. Я бегу за Романом, за мной собака. всех хохочут и падают на кровать. Как же здорово быть мамой. 11.00. Залезли в ванную. Конечно же, весь флакон пенки ушел за один раз. Интересно, производители в курсе, что пенка-то на один раз... Я сделала массаж лица с маслом, припоминая слова из ролика. Девочки, надо делать не спеша, с удовольствием. Ну что ж, я так и делаю. Пока малыш играет с корабликами и пытается помыть кису. Бедняжка. А! Сын показал пальцем на дверь. Выходишь? А! Хорошо, только оденся, а то заболеешь. Мотает головой. «Ах так, я тебе сейчас по попе!» И снова понеслась веселуха. Я мокрая, в майке и трусах бегу за сыном. Кошки в шоке, двадцать пять кг счастливой тушки бежит следом. Как же, черт побери, классно быть мамой. Одиннадцать сорок. Холмы, холмы и еще раз холмы. Стройные высокие ели сопровождают тропинку, ведущую к вершинам холмов. Вокруг все уже хорошо засыпано снегом, но если присмотреться, то можно разглядеть островки зеленой травки. Закрыла машину, луна сразу рванула с поводка. Иногда мне кажется, что я сама пропитываюсь свободой, когда отпускаю собаку, словно это важно для меня, а не для нее. Позабыв обо всем, собака пулей устремляется вдаль. Язык висит, глаза блестят. Настоящая щенячья радость. Каждый раз замирают этой картины. Как же я ее люблю, свою девочку. 11.50. Роман бежит за ней. Это так трогательно. Он переживает, где она, почему ее не видно. Он требует от меня, чтобы я позвала Луну, если она убегает слишком далеко. 12.50. Наконец-то собака вдоволь бегалась и мы отправились домой. По приезду сразу налила воды и положила еды собаке. Настроение на подъеме. Ура! А Роману скоро спать. 14.40. Вроде бы спит. Все Хорошо. Пошла пить чай. Как же хорошо одной. Перед прогулкой я все прибрала. Дома чисто. Пирог готов. Все набегались. Спят. 15.00. Пора делать психологическую технику. Иногда я ловлю себя на том, что живу от техники до техники. Обожаю психологию. Продышала. Поговорила с подсознанием. Теперь можно и вздремнуть. 15.30. «Черт, Роман проснулся, сон отменяется. Сока?» Семнадцать тридцать. Томас вернулся с работы, сразу отправила его гулять с собакой. «Морально готовлюсь, сейчас начнется. Привет, как прошел день?» «Да вроде все хорошо. День сурка. Бррр, ненавижу, когда он так говорит». Зачем обесценивать время, проведенное с малышом? Ведь никто не называет славные повторяющиеся события жизни днем сурка. Бррр. Угу. Чем занимались? Роман, зачем ты это принес? Сейчас все уронишь. Господи, ну вот опять. Томас не говори так. Ты программируешь его стать неудачником. Он еще не пробовал. А то уже сразу заключил. Ты все сломаешь и уронишь. Ну зачем ты так? Прости. Надоело. Каждый день ему это говорю. И все равно он продолжает так разговаривать с сыном. Его нужно уважать. Просто помоги ему донести и все. Он же проявляет инициативу, хочет помочь. Надо это ценить и хвалить. Прости. Еще не успели разобрать пакет, как Томас уже злой. «Ну что опять? Почему ты всегда такой угрюмый? Я устал. Я хочу есть». «Он сейчас разобьет яйца, и собака все съест». «Зачем ты это делаешь? Ты что хочешь, чтобы собака заболела?» Начал он орать на сын «Томас, не ори на него!» Сын опустил глазки. «Бедный мой мальчик, пойдем, я с тобой поиграю. А папа пока покушает. Двадцать Пошли снова помыться перед сном поиграли хотела попросить помощи мужа но как представила его ворчание лучше сама 2130 сладкое теплое тельце свервернулось рядом сын заснул опять накатывают эти мысли зачем мне такой муж надо уйти пока Роман маленький и ему легче будет принять развод а как же деньги и ответственность. Справлюсь ли я одна? Но в мире столько мужчин. Уверена, я бы нашла того, кто был бы счастлив просыпаться рядом с нами и ценил бы каждую секунду, проведенную с семьей. Что дают мне эти нынешние отношения? Томас очень надежный и добрый человек, просто работы у него сложные. Ага, а ты ему что, мамочка, что так о нем заботишься? О, понеслось. Мои внутренние голоса ругаются между собой. «Да нет, просто мы же семья. Я хочу о нем позаботиться». «Ну-ну, заботливая ты наша». «А тебе и о сыне кто позаботится?» «Вот-вот, как же ты собираешься расти счастливого сына с несчастными отцом и матерью, а?» «Черт, как же мы вообще до этого докатились». Вначале ведь было все так хорошо. себе это хоть не ври. Ты с самого начала знала, что это не твой человек. А что мне оставалось? Надо было поскорее убежать от родителей. Это был хороший план. Ну-ну. Отстань, я спать, трусиха. Тебе все равно, когда-нибудь придется посмотреть правде в глаза. Или будешь жить, как твоя мать? Ты сейчас точно как она. «Я не она!» — взбесилась я. «И никогда не буду, как она! Заткнись, черт бы тебя побрал!» 23.30. Ушла плакать на кухню. Моя поддержка, мой пушистый терапевт Рэми, пришла и свернулась калачиком на коленях. Рэми всегда была рядом со мной в самые тяжелые времена. Каждый раз она согревала меня теплом, И спасала мурчанием. Проплакалась и легла спать. Надо быть сильной. Завтра новый, такой же день.